Леди Корт решила, что дело можно исправить при визите на Барбадос. К несчастью для Тома Хактерпа, ее ищущий взгляд с восхищением задержался на его по-юношески гибкой полуобнаженной фигуре, когда он трудился на плантации сахарного тростника. Она запомнила его и с тех пор не давала покоя сэру Джеймсу, пока он не купил этого раба.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 «Будущее? Разве у нас есть будущее?» — сердился Какторп. «Ведь мы же вне закона!» «Возможно. Но мы действуем только как враги Испании. Мы не хостис хумани генерис, враги рода людского, латынь. И пока мы не стали таковыми, не следует оставлять надежды, что в один прекрасный день наше изгнание закончится. Я не хочу рисковать нашим будущим, высаживаясь на Невис с оружием в руках,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 Наконец, вера Питера Блада была вознаграждена. Случай, на который он рассчитывал, неожиданно представился после его удивительного приключения в Сан-Хуан-де-Пуэрто-Рико. Известие о том, что капитан Блад был пойман испанцами и покончил счеты со своей грешной жизнью на виселице на берегу Сан-Хуана, распространилось со скоростью урагана по всему Карибскому морю, от Эспаньолы до Мейна.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 Блад вышел в море на Арабелле, но вдоль ее ватерлинии красовалась белая широкая полоса, несколько скрадывающая, бросающаяся в глаза красный корпус, а на кормовом подзоре виднелась надпись "Мария Маденская", компенсирующая этим ультрастюартовским названием отчетливо заметное испанское происхождение корабля. "Мария Маденская", "Мария Беатриче ДСТ". Вторая жена английского короля Якова II, королева Англии до 1688 года, была родом из итальянского города Модены. С бело-сине-красным вымпелом Соединенного Королевства на грот Мачте они зашли на Сент-Томас якобы за пищей и водой, а в действительности для того, чтобы узнать последние новости. Сент-Томас – один из Виргинских островов. Среди этих новостей центральное место занимало пребывание на Сент-Томасе мистера Джеффри Корта, оказавшийся тем самым случаем, которого с таким нетерпением ожидал Натаниэль Хакторп, и на который рассчитывал капитан Блад. Два.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 — Я кузен сэра Джеймса, корте, который представляет на Невисе губернатора подветренных островов. Вы, разумеется, слышали о нем. — Конечно, — подтвердил Блад. Хактер больше не мог терпеть. — А вы хотите, чтобы мы доставили вас на Невис? — воскликнул он с такой горячностью, которая могла бы быть замечена любым другим, но не столь ограниченным человеком. Да, если ваш курс лежит в этом направлении. А со мной произошло вот что: я отплыл из дому на старой прогнившей посудине, чтобы ей провалиться. Как только погода ухудшилась, проклятое корыто начало разваливаться на куски.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 «Черт возьми! Вам ужасно повезло, сэр!» — хриплым от волнения голосом сказал Хактерп. «Невис — наш следующий пункт захода!» «Чтоб мне провалиться! Неужели?» Мрачноватая улыбка озарила смуглое лицо Блада. «Да, по странному совпадению это так», — подтвердил он. «Мы снимаемся с якоря в восемь склянок, и если ветер не изменится, то завтра утром мы бросим якорь в Чарлстауне». Административный центр острова Невис. Какая удача, чтоб мне пропасть! воскликнул мистер Корт, просияв от радости. Судьба начинает возмещать мне болые невезения. Сейчас же прикажу перенести сюда мои вещи. Он величественно добавил Плата за проезд на ваше усмотрение.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 В тот момент, когда мистер Джеффри Корт наслаждался утренним пуншем, его кузен сэр Джеймс, высокий, худощавый человек лет 50, столь же крепкий телом, сколь нерешительный духом, завтракая разбирал почту, пришедшую из Англии. Письма дошли с большим опозданием, так как доставивший их корабль был задержан и сбит с курса штормами, увеличив плавание на два месяца.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 «Ну, конечно! Вы готовы даже встать на сторону раба против своей жены! Что бы ни случилось, я никогда не бываю права! Никогда!» И она презрительно фыркнула. «Ничего себе приветствие! А если даже так, то с какой стати этот ничтожный раб должен приветствовать меня улыбкой?» «Бедняга хоть и раб, но родился джентльменом». «Джентльменам нечего сказать! Проклятый бунтовщик, которого следовало бы вздернуть!» Глубоко посаженные глаза сэра Джеймса задумчиво рассматривали привлекательное лицо леди Корт. «Неужели у вас нет ни капли жалости?» — спросил он. «Вы меня просто удивляете. К тому же вы на редкость непоследовательны».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 И сэр Джеймс заметил, как участилось ее дыхание. «Я как будто уже говорила о королевских делах. Все лежит здесь, на столе, где, как вы изволили заметить, следует завтракать». Леди Корт стала рыться в груди писем, рассматривая каждый пакет. «А мне? Были письма?» Прошло еще несколько секунд...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 получила некоторое утешение на следующее утро, когда Мария Маденская приблизилась к острову Невис, огромной зеленой горе, словно выросшей среди моря, и бросила якорь в Чарлстаунской бухте. Мистер Корт, горевший нетерпением сойти на берег, уже отдал стюарду Джейкобу распоряжение относительно выгрузки его вещей, когда в кают вошел капитан Блад.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 Но лишь только он вытащил пистолет, капитан наклонился с седла и с такой силой ударил его хлыстом по руке, что оружие полетело на землю. Насмотрщик вскрикнул от боли и изумления. «Не волнуйтесь», — сказал Блад. «Я спас вам жизнь, с которой вы бы, и несомненно, распростились, если смогли бы выстрелить». «Капитан Питер!» — возмущенно воскликнула леди Корт. Он повернулся к ней,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 Он истремил на свою супругу внимательный взгляд из-под густых бровей, его тонкие губы скривились в усмешке. «Вовсе нет», — поправил Блад. «Мистер Корт здесь, на борту моего корабля. Я привез его с Сен-Томаса». «Тогда?» — леди смолкла, чтобы перевести дыхание, и в недоумении наморщила лоб. «Тогда почему он не сошел на берег?»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 Да свершится правосудие и пусть обрушится небеса латынь. Последствия не будут лежать на моей совести. Не будут лежать на вашей совести? Вне себя воскликнула Леди Корт. А как же Джеффри? Она ломала руки, ее голос перешел в вой.